Глава тридцать шестая. Леди Делия, проснитесь! Голос компаньонки вырвал меня из очередного эротического сна, на полпути превращавшегося в кошмар. А что? Еще ничего не понимая, я села в постели и начала сонно тереть глаза. Леди Этера, что-то случилось? Она гордо выставила перед собой голубоватый кристалл и в ответ на мой попрежнему не понимающий взгляд добавила: акустический артефакт. Я словно опять вернулась в густой туман своих кошмаров, где принц т р а й н требовал снять платье или показать ему этот артефакт. Не хочу об этом вспоминать. Спасибо, леди Итера. Я откинула одеяло, подошла к компаньонке и обняла ее. Наверняка он скоро потребует кристалл, а так у вас будет, что предъявить. Она растрогалась и прижала меня к себе. Только артефакт нужно вернуть, поэтому постарайтесь долго не тянуть с этим. Чтобы о л е и р и к а ничего не заподозрила. А где вы взяли эту штуковину? Я кивнула на кристалл. Одолжила. Мне показалось, или леди и т е р а смутилась и покраснела. У компаньонки Северной княгини. Неужели она стащила артефакт, чтобы помочь мне? Но ведь к р а ж а таких вещей. Знаете что? Я прямо сейчас отправлюсь к его высочеству и покажу ему кристалл, а потом вы вернете его на место. И никто ничего не узнает. Я решительно двинулась к двери, но на полпути была остановлена окриком компаньонки: «Леди Делия, вы не хотите сначала одеться?» И правда, я пошла к принцу в ночнушке и босиком. Вот что значит не до конца проснуться. Пришлось потратить полчаса на умывание и одежду. Было еще довольно рано. г и л д а обычно приходила позже, за час до общего завтрака. Мы с Леди Итерой посовещались и решили ее не звать, чтобы не привлекать лишнего внимания к моему походу к старшему принцу. Компаньонка сама помогла мне с платьем и прической. Я с у н у л а кристалл в потайной кармашек, спрятанный в складках платья, и двинулась навстречу с тем, кого вот совершенно не хотела видеть ни сейчас, никогда либо еще. Но было понятно, что пока не оправдаюсь с этим артефактом, т р а й н не даст мне житья. И лучше уж решить все побыстрее и в тот момент, который выберу я, чтобы принц больше не смог застать меня врасплох. Выйдя и з к р ы л а невест в общий коридор, я поймала первого попавшегося слугу и потребовала отвести меня к принцу т р а й н у Юноша странно на меня косился, но перечить не посмел. Секретарь принца, который оказывается уже давно встал и работал в своем кабинете, тоже удивился моему раннему визиту, но поклонившись, отправился докладывать о приходе графини Дели Ренаре. Я осталась в приемной, садиться не стала, слишком нервничала, чтобы расслабляться. Ведь мы оба с ним помним, что произошло в парке прошлым вечером, всего несколько часов назад, а я даже не успела выработать какую-то линию поведения с принцем. Интуиция мне т в е р д и л а что лучшая защита — это нападение, и я решила придерживаться этой линии. Секретарь вышел спустя пару минут и распахнул для меня дверь. Принц с т р а й н встречал меня у порога. Выражение его лица было з а д а ч е н н ы м и привычно хмурым. Леди Ренари, чем обязан в столь ранний час? Доброе утро, ваше высочество. Придерживаясь этикета, я присела в реверансе. Я сумела отыскать потерянный вчера артефакт. И принесла его, как вы требовали, вытащила из кармана кристалл и сунула его в руку принца. Наверное, это вышло несколько рисковато, даже чересчур грубовато, но мои нервы сейчас были напряжены до предела, и близость этого мужчины никак не помогала держать себя в руках. Трейн растерянно принял кристалл и отошел с ним к окну, что-то разглядывая в сверкании граней, а я тем временем огляделась. Кабинет был довольно строг. Простые деревянные панели на стенах и потолке разнились лишь цветом и сортом древесины. Вдоль стен книжные шкафы. Все полки в них были заставлены фолиантами по истории, экономике, географии и другим дисциплинам, причем не только л е т а н и и но и других государств. У окна находился большой письменный стол, на котором лежали стопки папок и бумаг. Некоторые в раскрытом виде лежали с краю. Похоже, я и правда отвлекла Трайна от работы. Ближе к стене стоял еще один стол, а на нем поднос с завтраком. Пахло аппетитно: булочками и кофе. Этот мужской напиток недавно стали привозить из за моря купцы. Я его не пробовала, но слышала, что это горькая гадость, непонятно чем привлекавшая мужчин. Закончив осмотр кабинета, я наткнулась на изучающий взгляд синих глаз. Не смей смущаться, Делия. Теперь вы довольны, ваше высочество? Моим голосом можно было замораживать пруды и озера. Я протянула руку, чтобы забрать артефакт, и принц чуть помедлив отдал его мне. Этот кристалл использовали вчера. Приношу извинения, что заподозрил вас в... Траян не договорил, но я и так поняла, что он имел в виду. И п о х о л о д е л а Вот если Бледи и Тера не сумела достать этот артефакт... Нет, я даже думать не хочу о таком развитии событий. Хорошего дня, ваше высочество. Я снова присела в реверансе и собралась уйти, но голос принца развернул меня обратно. Позавтракайте со мной, Делия. Вот ведь жук. Ни, извините, Делия. Ни, как мне жаль, что вчера я повел себя так недостойно. Ни еще чего-то, что показало бы мне его сожаление и раскаяние. Позавтракайте со мной. Я внутренне передразнила принца и также про себя показала ему язык. Вот как есть деревенщина. Все-таки первые впечатления самые точные. Спасибо за приглашение, но я сыта вами по горло. Вышла за дверь и хлопнула ею так, чтобы у принца исчезли малейшие сомнения в моем отношении к нему. Друзьями мы никогда не станем, поэтому будем врагами. Хотелось открыть д в е р ь и хлопнуть ею снова. Но я сдержалась. Благородные леди должны уметь о б у з д ы в а т ь свои порывы.